Глава вторая. Самая невероятная. «Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою!» Я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник, живая. «Умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясённой тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марии Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней как овод и брошу к её ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал о её отце, и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом. Кто же, как не она, должна была первая узнать о том, что я нашел его. Кто же, если не она, говорил мне, что все будет прекрасным, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. не мальчик, потрясенный туманом видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир. не юноша, с молодым упрямством, стремившийся настоять на своем. Нет, зрелый. Испытавший всё человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог сделать я с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что всё могло быть иначе? Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом. Никогда не забуду этого утра. И вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными вверх и вниз снопами. Потом она стала ясна, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом. Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной. Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались, циркульными. Точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой. Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, Я увидел бухту от берега до берега. И непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была темно-зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света небо. Что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные Кавказские озера, было в этой замкнутости берегов. Но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий чёрный рисунок каких-то невысоких деревьев. Я не верю в предчувствия, но невольно подумал о нём, когда поражённой красотой Полярного и Екатерининской бухты я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы. Таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня, и даже, может быть, самое лучшее в жизни. В штабе ещё никого не было. Я пришёл до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к 10 часам, а сейчас половина восьмого. Не знаю от чего, но с облегчением, точно это было хорошо, что ещё половина восьмого. Я вышел и снова стал смотреть на бухту из подарки циркульного дома. Все изменилось, пока я был в штабе. Бухта стала теперь серой, строгой, между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к полярному какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку. Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами.